время спустя, во время семинара по догматике, который проводил приезжий архиепископ, Малколм спросил «Ваше Преосвященство, почему наша Церковь не делится с паствой новыми данными, которые мы теперь имеем о Библии, а также о жизни и эпохе Иисуса?» — Потому что это могло бы поколебать веру многих честных католиков, — быстро ответил архиепископ. Теологические дебаты и толкования лучше предоставить тем, кто обладает для этого достаточным интеллектом и мудростью. — Вы, стало быть, не верите в сказанное у Иоанна в главе 8 стихе 32, — атаковал Прилата Эйнсли, — «и познаете истину» и истина сделает вас свободными. Я бы предпочел, процедил архиепископ, почти не разжимая губ, чтобы молодые священники затвердили стих 19 из главы 5 послания к римлянам. Послушанием одного сделаются праведными многие. А еще лучше стих 5 из главы 6 послания к ефесянам. Рабы, Повинуйтесь господам своим, не так ли ваш преосвященств? Аудитория реагировала на это взрывом смех. Даже архиепископ снизошел до улыбки. По выходе из семинарии Рассел и Малкольм отправились каждый в свой приход на роли помощников настоятелей. С течением времени их взгляды на религию и её связь с современной мирской жизнью Продолжали эволюционировать. В церковь святого Августина в Потстауне Малколм Эйнсли стал подчиненным отца Андре Куэйла. Тому было 67 лет от роду, он страдал эмфиземой и редко покидал стены своего дома. Вопреки традиции, ему даже пищу подавали отдельно. «Ты, значит, всем здесь заправляешь?» предположил Рассел во время одного из своих редких визитов к приятелю. — Нет, свобода у меня гораздо меньше, чем ты думаешь, — сказал Малколм. — Крепко и уже закатал мне два выговора. — Кто? Наш всемогущий владыка, епископ Сэнфорд? — Он самый, — кивнул Малколм. — Кто-то из местных старожилов? — Пересказал ему пару моих проповедей. — Ему они сильно не понравились. — чем они были одна о перенаселении и контроле над рождаемостью другая о гомосексуалистах презервативах и спиде ну ты нарываешься рассол не сдержал смех согласен просто я прихожу в отчаяние когда вижу какие насущные вопросы жизни упорно не желает замечать наша церковь меня допустим тоже передегивает при мысли о физиологии гомосексуализма. Но ведь наукой уже давно установлено, что это заложено в людях генетически, и они не смогли бы измениться, даже если бы захотели. И тут ты вопрошаешь, кто же сотворил людей такими? Продолжил его мысль Рассел. И если все мы созданы Богом, то и гомосексуалистов тоже сотворил он, Пусть цель его при этом остается нам непонятна. Но еще больше меня злит отношение католической церкви к презервативам, продолжал Эйнсли. Скажи, как я могу прямо смотреть своим прихожанам в глаза и в то же время запрещать им пользоваться средством, которое сдерживает эпидемию СПИДа? Но отцам церкви мое мнение безразлично. Они хотят только, чтобы я заткнулся. — Ну и как? Заткнешься? Малколм упрямо помотал головой. — Ты все поймешь, когда узнаешь, что я заготовил на следующее воскресенье. Намеченная на 10.30 утра месса началась с сюрприза. Без предупреждения за несколько минут до начала службы прибыл епископ Сэнфорд. Престарелый и многоопытный прилад передвигался, опираясь на трость. Во всех поездках его сопровождал секретарь. Епископ снискал себе славу ригориста, неукоснительно следовавшего линии Ватикана.